Глава четырнадцатая Она промокла до нитки и стоит дрожит, словно лист на ветру. «Госпожа Кристиана!» — стучит, заикаясь, а я от удивления даже отвечаю не сразу. «Госпожа? Какая я госпожа-то?» «Да, киваю, наконец, и отхожу в сторону, чтобы девушка вошла внутрь, но она быстро-быстро качает головой». «Нет, госпожа Алиана просила вас приехать, срочно!» А видя мое замешательство, добавляет тише. «Это касается ее брата. Ему нужна ваша помощь». «Так вот, где я ее видела. Она приезжала с Алианой. Растерянность мигом испаряется, и я бросаю. Сейчас». Хватаю теплую кофту и выбегаю под проливной дождь. Запрыгиваю в карету вслед за девушкой и тут же задаю вопрос. «Что случилось?» Она трясется, не переставая. «Не знаю». Карета несется, подпрыгивая на выступающих булыжниках, но скорость не сбавляет. Я же до хруста выворачиваю пальцы на руках, ожидая, когда дорога закончится. Наконец карета останавливается. Я первой спрыгиваю на землю и замираю. Передо мной огромный особняк, по размерам больше похожий на королевский замок. И пусть последнего в жизни мне видеть не доводилось, в моем представлении именно таким он и должен быть. В дверях стоит Алиана. Женщина машет рукой, и я, перепрыгивая через образовавшиеся лужи, бегу в ее сторону. Сейчас сестра Джека выглядит гораздо старше, чем в нашу последнюю встречу. Кажется, она постарела лет на десять за эти несколько дней. «Кристиана!» – шепчет она срывающимся голосом. «Я не знаю, что делать!» «Что с ним?» Заходя вслед за женщиной в дом, стараюсь не дрожать от холода. «Он третий день бредит и не приходит в себя!» Женщина не в силах сдержать слезы, и они тяжелыми каплями срываются с ресниц, оставляя два больших пятна на подоле домашнего платья. Третий день. Ровно столько дней назад мы виделись с ним в последний раз. Именно тогда он закончил приготовление отвара. Он выпил отвар, оборачиваюсь и крепко сжимаю плечи Алианы, заглядывая ей в лицо. «Какой — Какой? — недоуменно переспрашивает она. И я уточняю. «Отвар из черноягоды!» Говорю, а сама оглядываюсь по сторонам. «Из чего?» Женщина повышает голос, и в глазах полных слез появляется ужас. «Нет, он не посмел бы!» Она договаривает бросается вверх по лестнице, а я бегу за ней. У одной из дверей Алиана останавливается и дрожащей рукой открывает ее. Войдя внутрь, я вижу, как на огромной кровати лежит Джек. Он мечется из стороны в сторону, что-то бормочет сквозь стиснутые зубы. В свете слабых светильников его лоб блестит от пота, а под глазами залегли черные тени. Словом, он выглядит так, будто еще немного и испустит дух. «Целителя вызывали?» – спрашиваю, не отрывая взгляда от изможденного мужчины. «Конечно», – обиженно повышает голос Алиана, – «а я обижать ее и не собиралась. Просто спрашиваю первое, что приходит на ум». «Но он ничем не смог помочь». Ничем не смог помочь, звучит как приговор. Ему становится хуже, и он... Тут женщина запинается, но все же говорит. «Постоянно шепчет твое имя. Я, собственно, поэтому и послала за тобой. Может быть, ты сможешь помочь, ведь ведьмы...» Я перебиваю ее и обиженно бурчу. «Я не ведьма, я фея!» «Я знаю», с нажимом добавляет Алиана, «но может быть...» Прикрываю глаза, чтобы не выдать вспыхнувшее раздражение. Во мне нет ведьминской крови, будь она за столько лет проявилась бы хоть раз. Молчим немного, и она со всклипом спрашивает. «Ты уверена, что чернаягода?» «Уверена». Киваю мрачно и присаживаюсь на край кровати. Я сама видела, как он варил отвар по тетушкиному рецепту. «А рецепт?» «Остался там, в коморке». Бросаю, не отрывая взгляда от мужчины. Сердце болезненно сжалось. Он не может вот так просто умереть. Не может же. Ты его знаешь? Нет, отрицательно качаю головой. Я даже не заглядывала в записи. Правда, не заглядывала. Сначала из-за обиды, потом... Тоже из-за неё, А еще из-за гордости. Надо привести их сюда, а я пока вновь вызову целителя. Алиана окончательно берет себя в руки... и уже не просит, а приказывает. Я же и не пытаюсь противиться. Спасти Джека я хочу не меньше неё. В сопровождении мне выделяют уже не девушку-былинку, а двух бравых молодцов. Они садятся напротив в карете, и у меня складывается стойкое ощущение, что эти двое, при необходимости, могут и в бараний рог меня свернуть, а при попытке сбежать и вовсе закуют в кандалы. Видимо, Алиана все же не поверила, что ведьмовская кровь во мне не проснулась. В дом я захожу в сопровождении молчаливых громил. Они следят за каждым моим шагом. И не только следят, но и идут нога в ногу. Заглядывают в каждый уголок. А дому это совсем не нравится. Но я прошу его потерпеть. Открой подсобку. Прошу, и он соглашается не с первого раза. Нехотя на глухой стене проявляется дверь. и молодцы хмурятся сильнее и смотрят на меня. Да как на ведьму смотрят. Записи находятся там же, где я их видела в последний раз. Но только я протягиваю руку, чтобы взять их, как один из ребят предостерегающе перехватывает мою ладонь. «Нам велено забрать самим», — говорит и смотрит на меня в упор, будто ожидая, что я сейчас с ним драться начну. Я лишь пожимаю плечами и отхожу в сторону. Самим так самим. Мне-то что? Главное, чтобы это глупое мероприятие хоть как-то помогло Джеку. Вот знала же, знала, что нельзя играться с отваром черной ягоды, даже в надежде спасти собственное здоровье. Ягодка эта коварная и не просто так запрещенная. А тетушка моя была той еще мстительной особой, судя по тому, что я прочитала в ее дневнике. Так что она могла и намеренно изменить рецептик, внеся в него неправильные ингредиенты или пропорции он их. Обратно возвращаемся быстро. Сопровождающие хоть ни слова так и не проронили, но с каждым мгновением бросают на меня все более настороженные взгляды. Так и хочется сказать «Бу!» и посмотреть на то, как они с позором будут выскакивать из кареты прямо на ходу. И как только тетушка со своим даром всю жизнь жила. В особняке нас встречает суета и снующие туда и сюда люди. Рядом с оляной что ждет у порога, стоит высокий хмурый мужчина. Он выглядит, пугающе. Нет, не внешне, а не знаю, как объяснить. От него веет холодом и опасностью, а еще внутренний голос принимается шептать: "Беги отсюда, беги, пока не поздно". Но я упрямо мотаю головой и подхожу ближе к поджидавшей меня паре. "Ты вернулась", с облегчением выдыхает Ариана. Можно подумать, я могла поступить иначе. И дело вовсе не в приставленных ко мне стражниках, пожела я сбежать Дом бы помог, задержал их. Но о себе я сейчас переживаю в самую последнюю очередь. Она попросила помочь Джеку, я ему и помогаю. «Это она?» – спрашивает стоящий рядом мужчина и делает шаг в мою сторону. «Пойдемте». Алиана почти беззвучно просит. «Лео, не надо, не сейчас». А он лишь отмахивается от нее, как от назойливой мухи. Я же иду за ним, все больше чувствуя, что ничем хорошим это для меня не закончится. Он заводит меня в просторную гостиную и приказывает так, что отказаться у меня сил не находится. «Садитесь». Падаю в кресло, и меня тут же хватают за руку. Хочу было возмутиться, но сознание плывет и внутренности скручивает от боли. Я бы закричала, честное слово, только проваливаюсь в бездонную черную яму куда быстрее, чем успеваю открыть рот. Прихожу в себя через секунду. И передо мной все то же лицо опасного мужчины, только теперь он больше не хмурится и даже смотрит на меня с долей беспокойства. Все хорошо, сейчас станет легче. Я лишь вновь закрываю глаза, за что меня легонько хлопают по щеке и строго говорят, нет-нет, сначала выпей. И я пью, не находя в себе силы для сопротивления. Жидкость густая, вязкая, но совершенно безвкусная, и от того пить ее еще более противно. «Ничего, еще немного», – почти ласково шепчет мужчина, и когда я смотрю на него более осмысленным взглядом, открыто улыбается и извиняется, хотя, судя по тому, совсем не чувствует за собой вины. «Я должен был проверить, что вы, маленькая леди, говорите правду». «Правду? Какую еще правду? На моем лице можно все прочитать и без слов. Правду о том, что в вашей крови нет ведьмовского дара». На пороге гостиной появляется взволнованная алеана и тут же подходит ко мне. «Я же говорила, Лео, что не надо!» «Дорогая», – мужчина упрямо качает головой, – «я должен был убедиться. Не мог же я позволить непроверенным людям находиться рядом с тобой?» «Дорогая? То есть он? Она? Они?» «Это мой супруг, Леонард Дезар, запоздала знакомит нас Алиана». И у меня наконец получается произнести хотя бы слово как джек нет будь у меня желание я бы устроила им веселенькую жизнь за все эти проверки и недоверие и пугающую грубость, но желания не было как и сил доказывать что никогда и никому не давала повода усомниться в чистоте собственной крови да заподозриво мне дядя Росом ведьмовскую кровь первым бы отдал властям или сжег на костре он с магией фета еле мирился. что уж говорить о темной силе». Услышав мой вопрос, супруги многозначительно переглядываются, и Леонард отвечает первым. «Все так же». «Плохо, очень плохо». «Записи твоей тетушки отдали целителям, может быть, они что-то скажут», – подхватывает лиана и предлагает. «Если хочешь, можешь пойти к нему». «Хочу, наверное». «Осторожно киваю». Меня провожают все в ту же спальню, где на кровати лежит Джек и оставляют одну. Я несколько мгновений стою у двери, не зная, как лучше поступить, а потом, осторожно ступая, боясь потревожить разметавшегося на сбитых простынях мужчину, иду вперед. Присаживаюсь на самый край и смотрю на такое знакомое лицо. И зачем он только с этим отваром связался? Неужели не нашлось другого способа? Знаешь... Надо было тебя балясиной посильнее огреть в первую встречу. Может, тогда получилось бы выбить из головы всю дурь. Говорю тихо и с ногами забираюсь на кровать. И пусть со стороны это выглядит глупо, мне все равно. Я пришла в этот дом не ради того, чтобы соблюдать перед кем-то там приличие, а чтобы помочь этому упрямцу. Правда, ума не приложу, в чем моя помощь заключается. Пока у меня получается лишь подвергаться разного рода проверкам. Хотя сомневаюсь. продолжаю задумчиво рассматривая черты лица того кто успел пробраться в мое сердце дури у тебя много слишком и одной балясиной не обойдешься это надо ж было додуматься лечиться отваром черной ягоды крис чуть слышно хрипит джек и я едва не подскакиваю на кровати быстро склоняюсь к нему я здесь от чего то шепчу в ответ не надо балясину это очень больно знаешь ли Бормочет себе под нос и слабо улыбается, хотя глаза так и не открывает. В глазах защипало, и я быстро-быстро говорю. Больно, зато действенно. И пока он не успевает сказать какую-нибудь ерунду в ответ, шепчу вновь. Как ты себя чувствуешь? Позвать Алиану? На самом деле звать ее совсем не хочется. Во мне просыпается глупое чувство собственничества. И пойди пойми, откуда оно вообще взялось, и имею ли я на него право. не надо джек приоткрывает один глаз и я вижу что белок стал красный от полопавшихся сосудов он кашляет слабо но продолжает через силу не надо сестру а кого надо спрашиваю тут же не позволяя ему вновь ускользнуть в беспамятство глаз он закрывает а на губах расцветает блеклая улыбка тебя смущение душной волной прокатывается от пяток до самой макушки и я ворчу для вида Вариант с Балясиной все еще в силе, так что не расслабляйся. А потом прогоняю ненужные сейчас чувства и спрашиваю совершенно серьезно. Правда, Джек, скажи, чем мы можем тебе помочь? Намеренно говорю «мы», потому что иначе это будет выглядеть слишком хвастливо. Да, пожалуй, именно так. Он вновь кашляет, и этот кашель пугает меня до колик. Не знаю, Джек говорит обреченно, все еще силясь растянуть губы в бледной улыбке. Я приготовил все точно по рецепту, не могло быть никакой ошибки. Но тут я мрачно добавляю, только если моя тетушка намеренно его не испортила. Мужчина замирает, прекращает дышать, и я в панике бросаюсь было к двери, когда он чуть громче, чем до этого, переспрашивает. Повтори, что ты сейчас сказала? Силится встать на кровати, чтобы посмотреть на меня, но у него ничего не выходит, и он опять падает на сбитые подушки. Вздыхаю и возвращаюсь на кровать. Знаешь, после того, как я познакомилась с тетушкой через ее дневник, то ничему уже не удивлюсь. Она была мстительной, довольно склочной женщиной, истинной черной ведьмой, со всеми вытекающими из этого звания... ммм... особенностями. Так что я почти уверена, что тетрадь, по которой ты готовил, могла быть испорчена ей самой. Собственно, этот вывод я сделала не столько из прочитанных записей, сколько из собственных соображений. Если бы все было так просто, и ведьмы, да и феи тоже так легко разбрасывались наработанными за долгие годы рецептами, то жить бы нам было не на что. Такие вещи, как рецепты редких зелий или даже отваров, строго хранятся в каждой семье и передаются из поколения в поколение. Сдается мне, что Даяна была как раз из тех людей, кто дорожит своими сокровищами. Джек молчит, а я осторожно стираю с виска катившие капельки пота. Он слаб и слабеет все больше, и что самое гадкое, я не знаю, как ему помочь. Он хмурится сильнее и недовольно кривит рот, а я перебиваю его опять же ворчливым. Только не спрашивай, почему я тебя сразу не предупредила. Расскажи ты мне все с самого начала, Я бы непременно отговорила тебя от этой идеи, но ты решил примерить на себя черную магию. Нет, усмехается одними губами. Об этом спрашивать не буду, лишь уточню вот что. Он переводит дыхание, будто бы ни одно предложение сказал, а пробежал от синего до черного квартала за четверть часа, что, в общем-то, не представлялось возможным. И продолжает. Во-первых, про какие записи ты говоришь? Я весь дом перерыл, но нашел только рецепты. Во-вторых, на мой взгляд, Даяна не настолько глупа, чтобы испортить труды всей своей жизни. А в-третьих, и это самое главное, кто тебе сказал, что твоя тетушка мертва? В самом деле, мертва, а не притворяется таковой. Открываю рот, чтобы возмутиться, но тут же его закрываю. Мертва или притворяется ею? Наверное, Джек думает, что непременно удивит меня этими словами. Впрочем, это ему удается, но лишь отчасти, потому что... Понятия не имею, что там и как с прошлым или настоящим моей тетушке. Я о ее существовании узнала только в тот день, когда юрист привез бумаги о наследстве. И это чистая правда. О Даяне я знаю ровно столько, сколько смогла прочитать в личных записях. Все остальное, чем она жила и чем дышала, для меня так и осталось загадкой. Впрочем, я и разгадывать-то ее не спешила. Не до того было. Джек молчит, и только тут замечаю, что смотрит он на меня с огромной долей недоверия. Даже, кажется, забывает, что всего мгновение назад дышал через раз. «Что?» – возмущенно ворчу. «Я, видишь ли, не задавалась такими вопросами. Привалило счастье, значит, надо хватать и радоваться». «И ведь ни словом не солгала. Говорю правду как есть, без прикрас и прочей ерунды». И когда принимала наследство, совсем не знала, что Даяна черная ведьма? Вот тут я усмехаюсь. Не знала, но, судя по реакции неуважаемого мистера Шмота и банкира, поняла, что тетушка у меня была той еще властной женщиной. Джек рвана выдыхает и хрипло выдает. Отчаянная ты девушка, однако. А, да еще какая, сама себе удивляюсь. Посмотрев на то, как мужчина борется с дурнотой, предложила. «Давай опустим все эти тайны и загадки и придумаем уже, как тебе помочь». Джек закрывает глаза и выдавливает слабую улыбку. «Поцелуешь?» От одного только предложения лицо вспыхивает жаром, и я отвечаю поспешно. «Вот еще». И тут же жалею о сказанном. Джек же, напротив, сдавленно хрюкает, а потом начинает смеяться громче, постоянно морщась от боли. Я не нахожу ничего лучше, как стукнуть его легонько ладонью по плечу. И тут же замираю вместе с застывшим смехом мужчины, потому что от соприкосновения с ним, от моей ладони в разные стороны разлетаются разноцветные искры, тут же гаснущие, но тем не менее настоящие. — Что это? — хрипло спрашивает Джек, а я, завороженно рассматривая собственную руку, лишь недоуменно пожимаю плечами. — Попробуй. приподнимаясь на локтях и морщась, начинает он. «Попробуй еще раз». Его глаза лихорадочно горят, и я спешно выполняю просьбу, только на этот раз медленно прикасаясь пальцами, страшась и сгорая от любопытства одновременно. Мой дар еще никогда не проявлял себя. Так. На этот раз искры вспыхивают, летят в разные стороны, но не обжигают, и я не спешу отнимать руку. плечу теснее, Потом, повинуясь неясному внутреннему порыву, сдвигаю ладонь туда, где под пальцами неровными толчками бьется сердце. Искры становятся нестерпимо яркими, но я все еще смотрю на них, боясь отвести взгляд. Еще мгновение, и свет заливает все тело Джека, а следом и всю комнату разом, заставляя таки зажмуриться. А когда я вновь открываю глаза, то вижу, что мужчина лежит с закрытыми глазами, не подавая никаких признаков жизни. «Что ты с ним сделала?» Несется от двери испуганный голос Алианы. А я? Я отпрянула, спрыгнула с кровати и завела руки за спину, пытаясь спрятать ладони от самой себя. «Не... не... не знаю...» Выдавливаю не сразу и слышу, как голос дрожит, да и все тело тоже. «Лео!» – истерично кричит она, и на крик этот прибегает и супруг ее, и еще несколько мужчин в форме, а за ними целитель в белом халате. держа в руках тетушкины записи с рецептами. Она, он, не в силах доходчиво объяснить, Алиана лишь тычет пальцем то в меня, то в распластанное на кровати тело. Джек выглядит так, будто просто спит. И это пугает сильнее, как если бы он метался по кровати. Целитель деловито расталкивает всех, не обращая внимания на ощетинившуюся стражу, на замершего в полной боевой готовности Леонардо, на заламывающую руки Алиану, и я смотрю на то, как он пододвигается к Джеку, прикасается рукой к колбу, потом, прикусив губу, к сердцу, и брови его в удивлении взлетают вверх. «Что?» — не выдерживает лиана, и я подаюсь вперед, боясь пропустить хоть слово. Но стража преграждает мне путь, будто рядом с ними находится не хрупкая девчонка, ростом ниже их плеч, а какая-нибудь страшная преступница. «Он здоров!» — выдыхает потрясенно целитель. и повторяет, откашлявшись уже громче. «Он совершенно точно здоров, просто спит!» «Здоров?» — выдыхает женщина. И я выдыхаю вместе с ней, правда, почти не слышно, но от того не менее удивленно. «Здоров, госпожа Алиана, совершенно здоров!» И тут он мнется, не зная, как подобрать слова, бросает быстрый взгляд на стражей, за которыми я пытаюсь рассмотреть хоть что-то. «Старая рана!» — он улыбается. Больше не будет беспокоить его. Женщина вздрагивает, по щекам ее катятся слезы, которых не было еще мгновение назад. Здоров? Совсем здоров? недоверчиво переспрашивает она и в следующий миг счастливо улыбается. Хм, крякает целитель и вновь подтверждает. Да-да, здоров, совсем здоров. Я не очень понимаю, что скрывается под этими многозначительными переглядываниями и безсвязным счастливым шёпотом женщины. но тоже выдыхаю, ведь главное, Джек здоров, не умер, не покалечен внезапным проявлением моей силы, а просто и безоговорочно здоров. Отступаю от стражников, что все еще напряженно следят за каждым моим шагом, и выхожу в коридор, чтобы прижаться спиной к стене и сползти на пол, потому что силы неожиданно резко покидают меня. Что это было? От матушки мне досталась лишь половина сил феи, и те были не очень-то впечатляющими, а тут, что произошло? Это на меня так страх подействовал или еще что? Кто-то подходит ко мне, помогает подняться, и я встречаюсь с обеспокоенным взглядом Леонардо. Плохо, с участием интересуется он. Немного, не хочется лукавить и я говорю чистую правду. Приготовьте госпоже комнату, бросает куда-то в сторону, на что я тут же протестующе высвобождаюсь из его рук. Не нужно, Морщусь, представив чужой дом, чужую комнату и чужую кровать, чужих людей вокруг, в конце концов. Мне бы домой. Получается, от чего то так жалко, что просьба моя не встречает никакого сопротивления. «Домой?» – лишь переспрашивает мужчина, и я киваю. А в следующее мгновение, окинув прежде меня внимательным взглядом, открывает портал, и я вхожу в него без особых опасений. И оказываюсь рядом со своим домом. Пошатываюсь, захожу в дверь, запираю ее и кое-как поднимаюсь в свою комнату. Падаю на кровать, тут же сворачиваюсь, обхватывая колени дрожащими руками. Спать. Нужно спать. Обо всем остальном подумаю утром.